Глава седьмая. Хорошая девочка, ухмылялся садист, и его рыбьи глаза вожделенно таращились на новую жертву. Подойди ближе, ближе, я тебя не трону, вот так. Его голос будто гипнотизировал. Лиза сделала шаг, потом еще и еще. Вот до противника несколько метров, он скалится во всю ширь своей звериной морды, аж до глотки видно. Отпусти ее! Снова крикнула Лиза, судорожно стискивая рукоять ножика, а в голове крутилась лишь одна мысль. Только бы он не заметил складник, только бы не заметил. Шаг, еще шаг, вот уже до Гоши пара метров. Тот не сводил глаз с Лизы, припал мерзкими, потрескавшимися губами кух Софии и что-то стал нашептывать, ухмыляясь и косясь на Лизу. Лиза не слышала, что он говорил, но от его слов глаза у Софии вдруг расширились. Губы задрожали в безмолвном стоне. На ее лице отпечатался ужас. Что? Что она услышала? Лиза вся превратилась в сжатую пружину. Еще мгновение, еще подойти чуть ближе. И она вонзит складник в ненавистного садиста. «Брась наш! неожиданно заявил Гоша. Он все-таки заметил оружие. Чтобы его слова звучали убедительнее, садист приставил острие клинка к горлу Софии и надавил. Капелька крови выступила на кончике ножа. — Брось, — сказал, или я перережу ей горло. Но Лиза лихорадочно соображала, что делать дальше. Черт! Он все-таки заметил складник. Что же делать? — Бросай! — взвизгнул Гоша и усилил нажим. София застонала от боли, а капелька на клинке превратилась в тонкую стройку. — Не надо! Лиза выпустила из рук складник, тот упал ей под ноги с глухим стуком. «Я безоружна, вот, смотри!» Она показывала свои руки, вытянув их вперед и растопырив пальцы. «Прошу, отпусти ее, возьми меня!» «И до тебя дойдет очередь!» С прохрипел Гоша и раз. Резким движением ударил Софию ножом в живот. «Нет!» – вскрикнула Лиза. София тоже закричала, но ее крик утонул в новых ударах. Гоша колол еще и еще... За пару секунд нанес ей несколько глубоких ран. Лиза в ужасе застыла, лишь с губ слетела еле слышное «нет». Гоша отшвырнул обмякшее тело своей жертвы и шагнул к Лизе. Самое время бежать, но страх сковал ей ноги. Она думала, что страх, но нет, это была ярость. Гнев обрушился лавиной, а перед глазами стояла фигура окровавленной подруги. Ее огромная ужаса глаза. В виске пульсировала лишь одна жгучая мысль. «Убью!» Гоша, подумав, что жертва оцепенела, настолько напугана, что не может даже пошевелиться, спокойно направился к ней, поигрывая ножом. Высунув мерзкий синеватый язык, он хищно слезнул кровь сов из клинка и что-то проурчал, как животное. Вот до него уже пара шагов, молниеносным движением Лиза наклонилась и схватила складник с земли. Завидев это, Гоша попытался пойти на опережение, замахнулся, но не успел. С мерзким хлюпанием складник Лизы вошел ему прямо в глаз. Садись, заорал и отшатнулся, выронил милицейский нож, схватился за месиво в своей глазнице. Черт, получилось неглубоко, надо было бить в горло, но промазало. Лиза замахнулась еще, но Гоша уже смог взять себя в руки. Инстинкт заставил его отпрыгнуть. Рука Лизы с ножом лишь просвистела в воздухе и провалилась в пустоту. Теперь ударил Гоша. Он зарядил своей противнице кулаком в голову. В последний момент девушка еле успела отклониться, кулак лишь скользнул по скуле. В ту же секунду Гоша вцепился в ее руку с ножом и вывернул. Пальцы Лизы разжались, нож выпал, но она ловко ушла от приема, перекувырнувшись через голову. Навык, полученный в дзюдо, несколько лет назад теперь сработал отменно. Она вскочила, но напоролась на Гошин сапог, тот пытался ее растоптать. Девушка упала и сразу откатилась в сторону. Бум-бум! сыпались рядом с ней удары. Подошва била о каменистую почву. Лиза попыталась снова подняться, но Гоша успел ее настичь и, напрыгнув, придавил ее сверху, пытаясь добраться до горла крючковатыми пальцами. В какой-то момент это ему удалось, он сдавил шею, расцарапывая за скорузлыми ногтями нежную кожу на горле девушки. Лиза нащупала на земле камень и с непонятным рыком ударила им по затылку врага. Тот все время ерзал и корчился, и удар получился смазанный. Лиза замахнулась еще, но противник уже отпустил ее горло и откатился в сторону, уворачиваясь от очередного удара камнем. Теперь они оба вскочили на ноги, тяжело дышали. Лиза сжимала в руке булыжник, как Гоша скосил единственный глаз куда-то вниз. Девушка проследила за его взглядом и увидела валяющийся на земле наградной нож. Счет пошел на доли секунды. Гоша прыгнул на землю, пытаясь дотянуться до оружия. Лиза рванула за ним. Замах камнем, и твердь булыжника впечаталась в лопатку врага. Тот завыл, но в тот же миг ударил подхваченным ножом в ответ. Лиза отскочила назад. а садист успел встать на ноги, махая перед собой клинком. Его левая рука повисла безвольной плетью, но в правой он сжимал рукоять ножа. Лиза быстро оценила ситуацию. Даже сейчас расклад не в ее пользу. У Гоши рука длиннее, и клинок здоровенного ножа не подпустит ее на расстоянии удара. Камень против огромного тесака. Она с ненавистью посмотрела на убийцу. «Фу!» – выдохнул Гоша. «Ну и прыткой ты, сучка! Чуть не напугала дядю Гошу! За это ты будешь умирать медленно, гораздо медленнее, чем твоя безмозглая подруга!» Казалось, что его вовсе не беспокоила потеря глаза. «Нет!» – выдавила Лиза. «Что нет?» – впился недоумевающим взглядом в нее Гоша. «Это ты умрешь быстро!» С этими словами Лиза что и силы швырнула камень. Гоша попытался увернуться, но не сумел, лишь прикрылся рукой. Булыжник ударил с глухим стуком его в предплечье. Кость выдержала, но пальцы садиста рожались, и нож выпал. Нельзя терять ни секунды. С диким криком Лиза напрыгнула на врага и била его руками в лицо, в горло, в живот. Сыпала удары, как отбойный молоток. От такого натиска противник пошатнулся и завалился на спину. Лиза схватила камень побольше и подняла его над головой. — Сдохни! — выкрикнула она, и что из силы швырнула булыжник вниз целясь в голову. Гоша откатился и камень щелкнул по скальному грунту, лишь выбив искры. Вот враг уже встает, нельзя дать ему это сделать. Лиза напрыгнула на него сверху, вцепившись будто в больную руку. Попыталась ее завернуть, но эта рука с легкостью отшвырнула ее в сторону. Вот тварь! Так он притворялся, что рука не работает. Гоша торжествующе вскочил на ноги и огляделся в поисках ножа но тот завалился в расщелину. Лиза тоже уже стояла на ногах, прикидывала, как ей добраться до складника. Без него оставалось бы только бежать. Он сейчас лежал где-то за спиной у садиста. Пока никак. Только бы он его не увидел, только бы не разглядел и не подобрал. Гоша поймал взгляд девушки, обернулся и увидел ее цель. На секунду завис, будто раздумывая, стоит за ножиком метнуться или нет. Судя по всему, он уже не считал Лизу легкой добычей. Дралась она так отчаянно, что любое неверное движение может стать для него фатальным. Девушка, воспользовавшись его секундным замешательством, кинулась вперед. Вложила в удар весь свой вес, метнулась словно кобра. Гоша ударил кулаком навстречу. Но Лиза не собиралась, бить, она пригнулась и со всего маху толкнула обеими руками противника в грудь бам толчок получился мощный гуша отшатнулся на пару шагов назад теряя равновесие и оказался уже почти на краю пропасти не давая ему опомниться лиза снова толкнула его ее массы не хватало чтобы свалить мужика но она сумела поставить подножку и толкнула его уже через свою ногу а заорал садист раскинув руки словно птица крылья Он будто пытался взлететь, но не вверх. Его тело неумолимо заваливалось назад, в бездну. Лиза стояла и смотрела в его перекошенные от ужаса глаза, когда он сорвался со скалы вниз и исчез за кромкой плоской глыбы, торчащей на краю пропасти. — Сдохни! — прошептала девушка, провожая его взглядом. Она постояла еще пару секунд, ей вдруг захотелось рухнуть без сил на землю, но она вспомнила про подругу. Может быть, он не убил ее? Может быть? Лиза подскочила к ней, села рядом и заботливо положила ее голову себе на колени. Живот и грудь Софии залиты кровью, и она не думала останавливаться. София вдруг открыла глаза. «Боже мой!» — вскрикнула Лиза. «Ты жива! Ты жива!» «Потерпи, я тебя вытащу. Сейчас я тебя перевяжу. Только не умирай, прошу». «Не надо», — пробормотала София и нащупала руку Лизы. Сжала ее, удерживая в холодных пальцах. «Я умираю. Я это чувствую». «Нет, замолчи. Я что-нибудь придумаю. Я...» «Не, недолго осталось». София попыталась улыбнуться, но получилось только одним уголком рта. «Почему-то...» — За себя не страшно. Страшно за детей. Ты должна их предупредить. — Что? Кого предупредить? Какие у тебя дети? — Ты бредишь. Софочка, миленькая, ты только держись. — Замолчи, Громова. Голос Софии вдруг стал твердым. Подруга никогда не видела ее такой решительной. Ни страха, ни робости в глазах. — Этот Сатюга, перед тем, как меня убить, рассказал об их планах каких планах? Лиза больше не могла сдерживать слез. Они катились по щекам и падали на смертельно раненую подругу. Не перебивай, София с трудом сглотнула. Они хотят запустить беспилотник и взорвать школу. Ту, которая ближе всех к коре. Понимаешь теперь? Нет. Руки Лиза опустились, сама она сгорбилась и казалось, сейчас упадет рядом с подругой. «Только не ее, нет, гады!» София опустила веки, как бы согласно кивая. «Вот и я тебе говорю о детях. Каждое новое слово она произносила все медленнее. Ты должна предупредить Женьку. Сестра так любит тебя. Просто ты этого не замечаешь. Ты не ошиблась, Софа. Они точно так решили». Гоша не шутил, хоть и глухим голосом, но очень твердо проговорила то. У садистов нет чувства юмора. Но зачем ему было все это тебе рассказывать? Софа снова улыбнулась кровавыми губами. Он хотел, чтобы я еще больше помучилась перед смертью. Сказал, что я все равно сдохну и унесу это с собой в могилу. Но он просчитался. Я казалась живучая. На это меня хватило. Спаси ее, Лиска. Теперь кроме нее у тебя никого нет. Софа закашляла и с трудом сглотнула а затем, криво улыбнувшись, добавила, «Кукушка не ошиблась, чертова птица!» Она с хрипом выдохнула и замерла. Глаза ее застыли стеклом, уставившись в синее небо. Лиза не могла больше сдерживаться и зарыдала, обняв подругу, прижалась к еще теплому телу и закрыла глаза. «Она опять теряет родных и близких, судьба совсем не щадит ее!» Хотелось лечь и умереть рядом с Софией, вот так прижаться к ней и больше не вставать. Но вдруг она почувствовала, что кто-то тихонько тронул ее за плечо. Она не испугалась, будто поняла, кто это, оторвалась от Софии и обернулась. Перед ней стоял Игнат и тянул к ней руку. Он был совсем как живой, улыбался и тихо проговорил. «Вставай, нужно идти. Я не могу». — замотала головой Лиза. — Куда? Я не успею их предупредить. — Значит, нужно предотвратить угрозу. — Ты что? — закричала она, будто злясь именно на него. — Как? Что я могу? — Ты у меня сильная. — Игнат прищурился, будто от солнца. Хотя Лиза понимала, что на самом деле он не стоит здесь, он лишь в ее голове. — Ты все сможешь. Ты ведь не оставишь их. Он склонил голову на бок и прищурился, мол, я знаю, что ты все уже решил. «Я постараюсь», — всхлипнула Лиза и смахнула рукой слезы с чумазого лица. Проморгалась, но Игната уже не было, он будто растаял, но его последние слова снова и снова звучали в ее голове. Лиза закрыла глаза подруги, будто, помнившись, судорожно схватилась за свой телефон и попыталась набрать номер. Тщетно, связей нет и не было. Она вытянула руку над головой и встала на цыпочки, даже подпрыгнула, пытаясь поймать хоть одно жалкое деление антенки на экране. Но ничего не вышло. Упорно тыкала в клавишу дозвона, готовая раздавить экран пальцем. Затем чуть успокоилась и открыла синий значок «Телеграм», нашла в контактах сестру. настрочила ей сообщение и поставила на отправку. Но отправка не прогружалась. А с аватарки в телеге на нее смотрела беззаботно улыбающаяся сестра. Лиза нажала на фото и разглядывала Женьку, будто прощалась. Слезы катились по щекам, она пролистала другие фото ее профиля. На одной из них она вся светилась в обнимку с Андреем. С тем долговязым парнем, которого Лиза почему-то на дух не переносила. Теперь он ей показался близким и даже родным. Позаботься о ней. — прошептала она, обращаясь к парню, — если я не вернусь. Раздалось шипение, сухой треской голос Яна, странно искаженный, проговорил. — Гоша, ну где тебя носит, черт возьми? Ты с девками разобрался? Прием. Лиза вздрогнула и огляделась, будто боясь, что он появится прямо за ее спиной, и вовсе не видя бесплотного призрака. Голос будто бы доносился из рюкзака Гоши, других вещей рюкзаков Софии ее больше не было. Она кинулась туда, расстегнула и вытащила рацию. «Эй!» — снова прохрипела то «Ты там с ними развлекаешься, что ли? Тащи свою извращенскую задницу наверх, а девок просто скинь со скалы. Некогда с ними возиться. Мать твою, ты меня слышишь?» Лиза нажала на гашетку и проговорила. «Не слышит. Он сейчас в аду!» Девушка отпустила кнопку передачи, закричала от приступа злости и стала бить рацией по огромному валуну, пытаясь ее разбить. Будто во всех бедах виновата была она, черная Моторова. Но портативная рация оказалась крепкой и издевательски просвещала голосом Яна в ответ. «Это ты? Ты еще жива?» «Ну что ж, сучка, поиграем. Передавай подружке привет». Лиза замерла, скрипнула зубами, а потом отшвырнула рацию и в бессилии закричала. Крик был похож на рык раненого зверя, он раскатами прокатился по горам и растворился за горизонтом. Девушка продышалась, взяла себя в руки, подошла к рации, села на корточки и подняла ее с земли. Нажала на гашетку и ледяным ровным голосом негромко проговорила. «Я вас всех уничтожу!» Лиза произнесла это, снова оглянулась и кивнула самой себе. «Да, пусть так». Она отключила питание рации, решительно встала и прицепила ее себе на пояс. Вытащила шнурок из петелек рюкзака и стянула им на затылке волосы. Распотрошила рюкзак и нашла там пустые ножны из толстой черной кожи с тиснением в виде двуглавого орла. Повесила их себе на пояс. Извлекла из чехла спальника и подошла к телу Лизы. Встала на колени, прощаясь с ней, погладила. Ее рука напоролась на что-то в кармане брюк Софии. Она запустила пальцы в карман и извлекла оттуда зеркальце. На потертой задней стенке было выведено лаком для ногтей любимой подруги в день ее рождения. Лиза сунула зеркальце в карман, а затем накрыла расстегнутым спальником тело Софии Придавила его по краям камнями. Вернулась к рюкзаку и вытряхнула из него остатки содержимого. Там была одежда и подсумок с фонариком, но снова не оказалось. Подсумок Лиза перекинула через плечо, остальное бросила. Взяла лишь рубашку цвета хаки, надела ее, прикрыв исцарапанные плечи и руки. Но та оказалась слишком велика. Лиза вытащила нож из расщелины, обрезала рукава на треть и подвернула их чуть выше запястья. Низ рубахи завязала узлом на животе. Затем она включила запись видео на смартфоне Софии, который валялся тут же. Девушка прокашлялась и стала говорить в селфи-камеру. «Меня зовут Лиза Громова. Сегодня 3 сентября. Я нахожусь в горах, и здесь нет связи». Трое террористов поднимаются вон на ту гору, чтобы запустить дрон со взрывчаткой. Их цель — школа номер 55, я пойду за ними. Если вы найдете этот телефон, прошу сообщить обо всем властям. И передайте потом его моей сестре Жене Громовой. Она учится в этой школе, 55-й». Лиза сглотнула, на ее глазах выступили слезы. «Женька, сестренка, не обижайся на меня, прости за все». Андрей хороший, наверное, парень. Я была не права. Пусть заботится о тебе. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Лиза смахнула слезу с чумазого лица и выключила камеру. Посмотрела на заряд индикатора, показывала 20%. Выключила питание телефона и положила его на спальник на тело Софии. Порыскала по окрестностям и нашла плоский черный камень. Положила поровнее, а потом покрепче сжала в руке нож делала не слишком резкие, но точные взмахи. Через несколько минут на поверхности черного камня появилась фраза «Ключи видео». На солнце буквы были заметны и казались серыми, положила камень рядом с телефоном. Потом долго терла клинок от ткани рюкзака, очищая с него кровь Софии, и на нем снова засияла гравировка за укрепление правопорядка. Сунула нож в ножна на поясе, вытащила из кармана наушник И воткнула в ухо. Включила на плеере своего телефона трек, в ухе заиграла песня «Кукушка» и голос пропел. «Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня, вот так». Быстрым решительным шагом Лиза направилась вверх по тропе.